«Вещи транспорт готовы. Вы готовы отправляться?» От в комнате неловкости Рорана спасли слова служанки о том, что все готово к отправке. Они были готовы отправляться в любое время, потому группа сообщила, что уходит. «Лепис, буду ждать хороших новостей. Ваше Величество, если вы не замолчите, моя лояльность может испариться». Лепис старалась не пересекаться взглядом с великим повелителем демонов, когда на ее лице была напряженная улыбка, Ее буквально тащила за собой служанка, все вместе они прошли по огромному замку и, наконец, вышли наружу. Наверное, я единственный человек, побывавший в замке Великого Повелителя Демонов и выбравшийся из него живым. Обычно казнят еще до того, как кто-то попадает внутрь. Разговаривающих об этом встретила древний дракон Эмили. «Я вас жду. жду. Ну, ну же, забирайтесь, забирайтесь на, спину. на спину». Пригнувшись, она их подгоняла... Но Рорен сразу не стал на нее забираться и посмотрел на Эмили. Смысла она не поняла и тоже посмотрела на него, и прозвучавший с обидой голос заставил ее напрячься. «Вначале позволь кое-что спросить». Причина была в том, что Эмили забросила их прямо в ванную великого повелителя демонов. Хоть сам великий повелитель демонов не упрекнул ее, но вот самого Ророна закинули в воду, и он вот так столкнулся с правителем этой страны, потому обида сохранилась, И он думал получить извинения. Просто я подумала, подумала, что это хороший сюрприз. Мы ведь умереть могли. Ты верхом на древнем драконе приехал на встречу с великим повелителем демонов. Тут, Тут все к этому привести могло. И это твой ответ? Он сложил руки на груди и посмотрел на нее. Эмили подумала, а потом опустила голову. Неудачно пошутила. Прости. В следующий раз будь осторожней. Ничего хорошего для нас, если ты будешь думать обо всем лишь с точки зрения дракона. Эмили извинилась, а Рорен перестал на нее зло смотреть и почесал голову. А позади тихо переговаривались Ляпис и Гула. «Дракон извинился. Похоже, поняла, что перегнула палку. Раз получилось обойтись без грубой силы, это доказывает, что у драконов есть вполне неплохой интеллект. Раз может извиниться, могла бы просто не делать этого». Это было то, что называют импульсивным решением. «Эй, вы двое! Я вас слышу, вас слышу так что, что, может, прекратите?» Все верно, я уже извинилась» виде такое редкое зрелище, как виноватого дракона, девушки решили больше не обсуждать это. Эмили кашлянула и снова обратилась к Рорану. «Ладно, забирайтесь. Я отвезу вас за пределы земель демонов». «Кстати, насколько тебе за это долг уменьшили?» Гула наблюдала, как Роран забрался на Эмили и помогала Лепис, когда спросила это. Драконша наблюдала за людьми на спине, но после слов Гула сразу же отвернулась и посмотрела вдаль. «Не скажешь?» «Не хочу». Это, это вопрос, вопрос моей гордости. гордости. Когда речь зашла о такой вещи, как гордость, Гула посмотрела с подозрением, но прекратила думать об этом, когда Роран протянул ей руку. Она могла сделать это и сама без помощи, но у Лепис были схожие физические способности, и ей было не обязательно соглашаться на помощь. Но раз уж подруга воспользовалась помощью, Гула тоже решила сделать это. Только не издевайся особо. Взяв женщину за руку и подтягивая ее, сказал Роран. Гула сдачно склонила голову, а лепест, сидевшая на спине Эмили, продолжила. «Драконы обычно никого не возят на спине. Они делают это лишь для того, чтобы уменьшить свой долг, и сумма, на которую уменьшится долг, для госпожи Эмили равнозначна ее гордости». «Верно. И, и могли бы вы не говорить об этом на моей спине? спине?» Бессильно сказала сама Эмили. Все переглянулись и перестали касаться этой темы. Все же именно она будет их перевозить, и если ей испортит настроение... Эмили снова может сделать нечто опасное, хотя сейчас она едва не умоляла, и голос ее звучал жалко. Будьте осторожны по пути. Буду ждать нашей новой встречи. Служанки попрощались с ними, и Эмили взлетела. Непривычный к ощущению полета Роран поднял голову и помахал служанкам на прощание. А ты популярен среди служанок Роран? Это доказывает, что они разглядели в тебе мужчину. Это так необычно. И лепис, говори о таком, когда меня поблизости нет. Они переговаривались, наслаждаясь полетом. Их группа миновала несколько городов-демонов. Будь это город людей, внизу сразу бы началась суета, как в муравейнике. Но, насколько мог видеть Рорен, паники не было. Демоны вообще не боятся древних драконов. Верно. Все понимают, что недостаточно умны, чтобы не нападать на города без причины. А обычные драконы. Десяток может представлять угрозу. Но один или два станут замечательным ужином. Для страны или города людей один дракон означал, что надо готовиться к уничтожению или серьезным разрушениям. Такими могущественными были драконы, но после слов Лепис, Роран в очередной раз подумал, что демоны им ничем не уступают. Эмили продолжала лететь, и где-то в районе обеда, когда уже подступал голод, они добрались до гор, отделявших земли демонов от остального мира. Перелетев через горную цепь, Эмили приземлилась на территории людей на окраине леса. «В этот раз ты летела медленней?» Подумала, «Подумала, что можно насладиться виды. видами. У вас же, же еще достаточно времени?» Из расчетов Лепис выходило, что до Империи еще два дня пути. Но в любом случае они доберутся до страны куда раньше, чем это сделают те, кто выехали из кафе. Если они прибудут так рано, на них будут смотреть с подозрением, потому времени у них было в достатке. «Будьте осторожны. Я, Я ощущаю тревожные знаки с севера. севера. Будет возможность, может, еще встретимся». встретимся. Спустив их на землю, Эмили попрощалась и улетела в земли демонов. Они наблюдали, как она уменьшалась, и вот, наконец, пропала в горах, после чего взяли свои вещи поудобней, осмотрелись и отправились на север. Если поторопимся, то доберемся за два дня, но лучше идти не спеша. Еды и воды они получили достаточно на несколько дней, если, конечно, у Гула не разгуляется аппетит. Если учитывать, что сейчас Королевство с Империей воюют, стоило добраться поскорее... Но Роран был согласен с Лепис. «Мы уже побывали в скверном месте. Хотелось бы где-нибудь денёк отдохнуть». «Верно. К тому же, далее климат будет отличаться от того, что в кафе, потому лучше к нему привыкнуть». После слов девушки, Роран заметил, что ветер здесь отличался. «Воздух, суши и температура немного ниже. Тут не так уж и холодно, но мы уже куда севернее кафе и пойдем еще дальше на север». Рорен слушал, что на крайней северной точке материка покрыты льдом земли. В других местах случаются изменения в температуре, но на севере, похоже, температура не поднимается достаточно, чтобы начал таять лед. Чем ближе они будут, тем ниже температура, а воздух суши. И их тела будут терять влагу. Было бы здорово, если бы на пути оказался почтовый городок, где можно собрать информацию. «А, а плоту можете оставить мне». «Я не переживаю, если долг увеличится еще на десяток серебряных монет». Он все же переживал, оставляя оплату расходов на Лепис, но сам не мог заплатить за ночлег трех человек. «А меня вкусная еда устраивает». «Интересно, какая она на севере?» «На поле боя намного лучше не рассчитывать, потому хотелось бы заранее попробовать чего-нибудь вкусного». Лепис и гулы переговаривались на ходу. По ним было незаметно, что они идут на войну, но, учитывая, кто они, Рорен понимал, что беспокоиться ни к чему, Мужчина заметил, что Ник пытался спрятаться под курткой от холода и оттянул ворот, запуская его.